Глава 4. Игнатий. Алла прекрасно понимала, что такое сон. Это состояние, где, если ты себе задашь вопрос, как туда попал и не сможешь найти ответа, то это точно сон. Она знала, что это реальность, что вот её дом, её лавка, люди, которые к ней заходят и с которыми общается. И в то же время она с трудом вспоминала, как тут оказалась. Вроде приехала, болела, лежала в больнице, а после что-то из головы вылетело. И вот тут, словно ничего из прошлого и не было, брала краски и, вспоминая, как выглядит её мама, рисовала портрет, а после рисовала отца и брата. Так у неё появился семейный альбом. где вместо фотографий были только её рисунки из воспоминаний. И всё же это странно. У неё не так много друзей. Все куда-то спешат, то приедут, то тут же уедут. Складывалось впечатление, что она живёт на перроне, а мимо пролетают поезда. Здравствуй, Аллочка. Так всегда к ней обращалась Маргарита с седыми волосами, Ты опять светёж, как солнышко. А как же иначе? И действительно, как же иначе просыпаться, если не улыбаться? Её рыжий кот всегда спал рядом, потянется и сразу лезет к ней, начинает тыкать сама мордочкой и муркать. Сейчас, сейчас, покормлю, да и потянутся. Говорила ему и ещё с минутку понежившись, вставала и шла на кухню. Маргарита держала лавку пряностей, а через дорогу была мастерская по ремонту обуви. Там, несмотря на погоду, всегда сидел лысый старичок Пётр Афанасьевич и по старинке чинил обувь. Она к нему заходила в гости, он откладывал свои башмаки в стороны, и тогда они просто разговаривали. Но больше всего Алла любила ходить в монастырь. Он располагался у самого моря, но там не было дорог. Кругом обрывы и высокие скалы, но именно там, почти на самой вершине, был каменный дом с черепичной крышей, поднималась по узкой тропинке, а после по крутым ступенькам до самого верха. Игнатий, так он ей представился. Всегда жил один, не любил людей, дичался их. Даже в город приходил за продуктами только рано утром или уже когда закрывались магазины. Это ты, светлячок. Алла ещё не постучалась в его дверь, а он уже знал, что она тут. Иногда называл её бабочкой, кузничиком или рыбкой, а вот теперь светлячком. Проходи, ты вовремя. Я как раз картошку сварил. Сейчас как раз огурчики принесу и квасцу налью. А я вам хлеб принесла, три булки. Знаю же, что кончился. Вот и прихватило. Ай, лапочка. Ай, спасибо. Ну же, проходи. И старичок отодвинув тяжёлую скамью, пропустил девушку к окну. Здравствуйте. Здравствуй. Что так рано? Или уже выспалась? Кот не дал понежиться? Да, просто уже не хотела лежать. У вас так красиво. Она любила сидеть у окна и смотреть на море. Опять что-то чертите? Кстати, я продала один из ваших чертежей. Покупателю понравилось. Может, ещё зайдёт. Это хорошо. Пусть покупает. Пригодится. А что это? Нагнулась и стала рассматривать большой лист бумаги, что лежал на соседнем столе. Это часть ускорителя для плазменного двигателя. Но люди пока не научились контролировать плазму. У них пшик и всё. Хм. Тогда зачем им ускоритель, если не умеют её удерживать? Научатся, рано или поздно, всё у них получится. А вот что делать дальше, пока не знают. Вот и подсказываю. А откуда вы всё это знаете? Трудно сказать. Сам порой думаю, откуда. Вот ты говорила, что не помнишь, как попала в город, и считаешь, что всё время тут жила. Ага. Вот и я не помню, откуда всё это знаю, но хочется поделиться. А может вам переехать в город? Там часто бывают умные люди, поговорите. Чур меня от этой напасти, только не это. И как я уже просил тебя, никому не говори, где я. Не хочу их видеть. Чур, чур меня. Смешной вы, я никому не скажу, где вы живёте. Игнат поставил на стол тарелку варёной картошки, нарезал огурчиков и хлеба. Ой, как пахнет. Ой, как вкусно. Ой, какая прелесть. Алла могла до вечера просидеть у Игната в его келье. Он тут не молился, не признавал этой ереси, просто жил один и всё. Вернувшись в город с новыми чертежами, она их аккуратно клала поверх тех, что уже были. Можно зайти. Павел, ты так рано? А я тебя ждала только к 6. Как здорово, что пришёл. Идём. Куда? Идём, идём. Они вышли из магазинчика и направились в сторону холма. Смотри, они уже зацвели. Это армерия. Красиво, правда? Правда. Он закончил работу пораньше. Опять весь день сидел за мониторами в поисках фантома, но тот вечно от него ускользал. А один раз он даже пропал, и Павел уже решил, что избавился от проблемы. но тот через пару часов опять появился. В конечном счете не выдержал, отключил мониторы и пошел в виртуальный мир в Радж, чтобы опять встретиться с этой странной девушкой.